он принцессы». Наше следующее приключение надолго осталось в воспоминаниях. Ведь, согласитесь, странно было бы не запомнить мероприятие на 800 человек, где был розовый пони и карета в стразах Сваровский. Поэтому нам вдвойне жаль, что этот потрясающий праздник не запомнила его главная виновница, но причина более чем уважительна. В этот день... Еве исполнился всего один годик. Как всегда, наша работа началась со сбора входящей информации. В процессе выяснилось, что в семейном кругу малышку называют Ева-королева. Далее заработало ассоциативное мышление. Замаячили призрачные контуры роскошной сказочной кареты, как в Золушке. И за пять минут на свет появилась концепция мероприятия «Сон принцессы». «Почему бы и нет? Будем создавать волшебство». Мы сразу решили, что все должно быть максимально правдоподобно. Сказка должна ожить. Мы, а точнее заказчик, за ценой не постоим. А в процессе подготовки у нас появилось четкое ощущение, что папа Евы хочет потратить по несколько тысяч условных единиц за каждый день в жизни малышки». Пока Ева полностью оправдывала выражение «богатые тоже плачут», хотя про неё можно было добавить, что богатые едят, спят и иногда пачкают памперсы. Вскоре мы согласовали цвета мероприятия, розовый и золотой, а также заказали нашей принцессе платье. Семь штук. Если темп роста количества платьев сохранятся в будущем, то годам к восемнадцати папе придётся покупать отдельный дом для Евиного гардероба. Затем пришло время тендера. «Вы ведь уже в курсе? Мы невыносимые перфекционисты», так говорят многие наши исполнители. Они даже обзавелись ямочками на висках, слишком настойчиво крутили пальцами, когда вникали в весь объем наших требований в купе со сроками. «Да, нужна была точно такая карета, на которой настаивало наше ассоциативное воображение». И мы не собирались отступать от своего технического задания ни на йоту. Например, стразы Сваровские должны были крепиться к бархату намертво. Мы настаиваем. Это же подушки для принцессы, а не украшения к детсадовскому утреннику из пыльного шкафа. Ева-королева, все для тебя. К слову, на все подготовительные действия, включая создание опытного образца кареты, у нас оставалось три недели. Проще говоря, мы уже классически горели по срокам и каждые полчаса доводили до истерики администраторов ресторана. «Что? Ширина проезда во внутренний двор всего два метра? Этого мало? Расширяйте!» А тут и заказчик мастерски добавил интриги всего одним коротким звонком. «Раз на празднике есть карета, значит, нужен белый пони». «Нет, только белый» и нас не интересует, что в Ростове не найти. Пони стал нашей головной болью на следующие полторы недели. Прошло уже немало времени, но до сих пор при упоминании этой маленькой милой лошадки возникает настойчивое желание позвонить в службу психологической поддержки. Белый пони отсутствовал в Ростове так же давно, как хорошие дороги и правильное произношение буквы «Г». Каким-то чудом смогли прийти к консенсусу. Пони будет розовый в соответствии с цветами мероприятия. Заказчик доволен. Осталось буквально две мелочи. Покрасить живую лошадь в розовый цвет и как-то объяснить это ее владельцу. Итак, заказана лучшая кобылья или кобылинная. Краска прямиком из Москвы. Переговоры протекали в обстановке. Пусть к хозяину пони приедет менеджер, и проведет демонстрацию краски на собственной шевелюре. Это не вредно, мы проверяли. В прошлом году красили овцу, ей даже понравилось. В итоге пони с розовыми волосами выглядел достаточно потусторонне, но недостаточно сказочно. Несоответствие концепции надо было как-то устранять. Нужен грумер, пусть заплетет ей косы, и давайте сошьем по пону с рюшами из блесток. Розовую, разумеется. Ребят, может, нам проще купить уже эту лошадку, пока ее хозяина удар не хватил. Куда мы потом денем розового пони с косами и в попоне? Нет уж, покупать ничего не будем. И не забудьте сообщить пони-инструктору про адрес-код мероприятия. В таких заботах сроки подошли к концу неожиданно быстро. Последние приготовления были не лишены хаоса и истеричности. Нам срочно нужен плющ. «Нет, в Ростове?» «Ну так звони в Краснодар!» «А кто ковал карету? Вы вообще в нее пробовали залезть?» «Как нет?» «Почему?» «Так, переделывать быстро. Увеличивайте срочно высоту». «Что?» «Да как хотите!» «А теперь угадайте, у кого за 12 часов до начала торжества в 3 часа ночи рождается новая идея? Подсказка не у нас». А пусть карету покроют бронзой. Времени на немую сцену, как у Гоголя, уже не оставалось. Его вообще уже ни на что не оставалось. Наверное, поэтому мы все успели. Карету доставили в ресторан. Мы заручились помощью еще восьми человек на всякий случай. Собрали, затем украсили. Праздник удался. Пони вел себя прилично. Именинница сменяла одно за другим свои семь платьев, малыши поднимали бокалы с детским шампанским, пили за ее здоровье, а затем проверили качество кузнечной ковки, от души попрыгав на карете. А то, что повар при торжественном выносе шести сотен раков поскользнулся и уронил поднос с членистоногими, из восьмисотен гостей не заметил почти никто. Мы обожаем свою работу.